Глава 9. Суворов. Эпиграф. Смотри, как в ясный день, как в буре, Суворов тверд, велик всегда, Державин. Первое. В середине 90-х годов Державин сделался как бы поэтическим биографом Суворова, воспевая его победы. Пошел, и где тристаты злобы, Чему коснулся, все сразил. Поля и грады стали гробы, шагнул и царство покорил. Суворов отвечал ему стихами же. С комплиментами по поводу одержанных побед он не соглашался и в традиционно высокопарном стиле восхвалял мудрость и прозорливость Екатерины II. Возвеличивая ее, он возвеличивал русское государство, его могущество и славу, прием обычный в поэзии XVIII века. Царица севером владея, Предписывает всем закон, В денице жезл судьбы имея, Вращает сферу без припон. Она светиловы сжигает, Она и меркнуть им велит, Через гром и гнев свой возвещает, Через тихость благость всем явит. Героев росских мощной длани Ее веления лишь творят. Свое письмо от 21 декабря 1794 года. Откуда приведены эти стихи, полководец заканчивал искренними словами уважение к могучему таланту Державина. «Гомеры, мороны, осяны и все доселе славящие советии умолкнут перед вами. Песни ваши, как важностью предмета, равно и красотою искусства, возгремят в наипозднейших временах, пленяя сердце, душу, разум». Венчаю себя милостями вашего превосходительства. В триумфе моей к вам, милостивому государю, моему преданности, чистейшая моя к особе вашей дружба не исчезнет. В декабре 1795 года, после взятия Варшавы, полководец с триумфом явился в Петербург. Поселившись по указанию императрицы в Таврическом дворце, он и там не изменял солдатским своим привычкам, спал на сене и окачивался по утрам ледяною Невской водой. Под впечатлением встречи с ним Державин написал, «Когда увидит кто, что в царском пышном доме по звучным громе Марс почиет на соломе, что шлем и меч его хоть в лаврах зеленеют, но гордость с роскошью положены у ног, и доблести затмить лучи богатств не смеют, не всяк ли скажет тут, что браней страшный бог плоть епиктиву прияв преобразился, чтоб мужество пример воздержности подать. Обращение Державина шире поэзии второй половины XVIII века к образу Суворова имела свои глубокие причины. Суворов был явлением исключительным, уникальным во всей военной истории, славного своими ратными победами столетия и в то же время как бы итоговым. Великий полководец России, ее первая шпага, он имел простую и чистую душу солдата, соединял энциклопедическую образованность с истинно народным смекалистым умом и среди других блестящих отечественных военачальников являл собой идеал русского военного человека. Это о нем провиденциально писал Петр I в своем уставе. «Имя солдата просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть» от вышнего генерала даже до последнего мушкетера. Дворянин, сын Екатерининского вельможа, полный кавалер отечественных орденов, граф, князь под конец жизни генералиссимус всех российских войск, он не только не стремился к тому, что давали все эти привилегии, но был им чужд и враждебен. Когда в фельдмаршалском мундире Увешанным бриллиантами стоимостью в несколько деревень он справлял посреди солдат малую нужду или садился с артелью за кашу, все это не было позерством. То, что у другого выглядело бы лишь капризами барина, воспринималось солдатами просто и естественно, ибо Суворов был для них свой, батюшка наш, отец родной. Недаром для Державина Суворов — былинный богатырь, бесконечно сильный той силой, которую ему дал народ. Как бы чувствуя эту связь, поэт черпает краски для его изображения в фольклоре, эпосе «Русских сказках». «Ступит на горы, горы трещат, Ляжет на воды, воды кипят, Граду коснется, град упадет, Башни рукою за облак кидает, Дрогнет природа, бледнее пред ним, Слабые трости щадятся лишь им. Обращение к образу Суворова отражало давно намечавшийся поворот в водических стихах Державина. Вместе с умолением и даже полным уходом из его поэзии идеализированной Екатерины II» выдвигаются великие полководцы и вожди Суворов, Румянцев, Репнин, Алексей Орлов а за их фигурами проступают могучие очертания главного героя державинской поэзии, твердокаменного Росса, всего русского народа, авторское примечание Коди на взятие Измаила. Когда в скорости после вступления на престол нового императора Суворов подвергся опале и гонениям, Державин резко осудил эту несправедливость в своих стихах, в 1796 году скончался знаменитый Румянцев, в 1797 сослан в Кончанское Суворов. Примечание. С восшествием на престол императора Павла Петровича в войсках начались преобразования по прусскому образцу. Суворов не одобрял нововведений, громко высказывал свое мнение и писал государю, что тяготится своим бездействием. Следствием всего был высочайший приказ, отданный в феврале 1797 года, которым фельдмаршал граф Суворов Рымникский вовсе отставлялся от службы. Суворов уехал в Москву, намереваясь провести остаток дней в семействе дочери, вышедшей замуж за графа Зубова, но враги великого полководца Продолжали свои происки, вследствие которых Суворова сослали в его новгородское село Кончанское конец примечания. Чьи подвиги теперь могут пробудить державенское вдохновение? Петь Румянцева собрался, петь Суворова хотел, гром от лиры раздавался, и со струн огонь летел, но с завистливой судьбою за Дунайский кончил век а Рымникский скрылся тьмою, как неславный человек. Но даже тогда, когда славный фельдмаршал прозибал в ссылке под унизительным полицейским надзором, Державин верил в Суворова, в его нравственную стойкость, в его военный гений. Обращаясь к Валериану Зубову, недавнему балвню судьбы, полки которого Павел повелел отозвать из Персии, даже не оповестив об этом его самого, Поэт предлагает опальному вельможе пример для подражания. «Смотри, как в ясный день, как в буре, Суворов тверд, велик всегда. Ступай за ним, небес в лазуре, Еще горит его звезда». Пророчество Державина оправдалось. Час Суворова пробил. Австрийские войска в Италии терпели непрестанные поражения от солдат и полководцев, республиканской Франции. Получив письмо императора Франца с просьбой назначить Суворова главнокомандующим союзной армией, царь сказал своему любимцу Растопчино «Вот каковы русские, везде пригождаются». В феврале 1799 года Суворов явился из Кончанской ссылки в Петербург, и страдавшийся полуживой, но могучий духом с твердой верой в свою победу над французами на италийских полях. Державин поспешил увидеть любимого полководца».